Има, несмотря на весь шальной беспорядок в башке. «Кому чаю?» провозгласила она радушным голосом и улыбаясь, как подобает хозяйке. Я, однако, просек, что тут не очень ладно. Нечто проскальзывало в лице, во взгляде. Видать, огорчилась что музыкант ушел. Виду, конечно, старается не подать. Кругом загадки. Да, они как будто не связаны между собой. Однако это лишь потому что я пока не нахожу связи. Не вижу того самого золотого ключика. А он есть. Он прячется здесь, в самых простых случаях. В них что-то есть, что пока незримо для меня соединяет разрозненные загадки. В том, как гитарист увивался вокруг Ирки, в каком-то слишком стремительном сближении Татаренко и Марины, в разговоре Мартынюка и Рыбина в подземном складе. А может, вовсе и не в этом, а в чем-то другом. Но я его найду. Обязательно. Иначе я не я. Не успел я так философски подумать, как к нам подскочила Ирка. «Мальчики, а почему не танцуем?» «Не мужское это дело», — брякнул Вовка. Она оторопела. «Почему это не мужское?» Володя пошутил. Вежливо сказал я. «Чудная какая-то шутка», — с подозрением сказала Ирка. «Это у нас бывает». Я весело подмигнул ей. «Слушай, Ирэн. Спасибо за вечер. Все шикарно. Высоцкого послушать. Праздник для души. Тем более такая запись. Молодец, что все это организовала». «Праздник, говоришь?» Ирка странновато призадумалась. Вроде бы не над моими словами, а над чем-то другим. «Самый настоящий», — подтвердил я и встал. «Пойду». «А что так?» По-прежнему задумчиво спросила Ирка. «Время-то детское». «Хочу вернуться в детство». Не лучшим образом отговорился я, соскучился. «Что-то рановато, тебе же не 50 лет?» «Эх, Ирина, Ирина, знала бы ты, какие у меня сложные отношения со временем!» «Смотря как считать!» Замысловато ответил я, но тему развивать не стал. Тут же и Вовка заторопился, и, рассыпавшись в комплиментах хозяйки, мы смылись. В подъезде Володька хихикнул. «Слушай, а ты заметил, как этот балалайщник кирки липнул?» Естественно. А потом слинял. Липнул-липнул, да не долипнул. Почему так? Вот и мне хотелось бы знать. Почему? С этой мыслью я уснул. С ней уже и проснулся. Вернее, не только с ней, конечно. Я все думал о совокупности событий, в которых безошибочно чувствовал связующее начало. Но не могу его поймать. И самое досадное, не за что ухватиться. Слишком мало данных. Нет, эти данные, конечно, придут. Но время, время. Оно ведь успеет принести новые события. Их сеть заплетется еще сильнее, еще таинственнее. Эти размышления довели меня до того, что я заворотился слишком сильно, заскрипел панцирной сеткой и разбудил Володьку. Он прокашлялся и, не открывая глаз, пробормотал с неудовольствием. Кому не спится в ночь глухую? Я не стал отвечать в рифму поскольку этот ответ не соответствовал бы действительности. Ответил наставительно. «Владимир Юрьевич, изъясняйтесь объективно, как подобает ученому. Разуйте глаза, никакой ночи нет и в помине. В мире даже не рассвет, но уже восход». Вован сладко потянулся, зевнул, разлепил веки. «И то верно. И кое-кто утверждал, что он будет вне очереди дни валить по кухне. В выходные дни». Зевота бывает заразительно, и я тоже зевнул. Могу повторить, выражайтесь точнее. Не кое-кто, а Скворцов Максим Андреевич. И он от своих слов не отказывается. От без проблем. Кстати, не худо бы уже приступить к завтраку, как считаешь? Считаю разумным, приступай. А Владимир Юрьевич еще немного поваляется. Ну, я тоже еще малость повалялся, а поднявшись отправился на кухню где и обревизовал имеющиеся запасы. Для завтрака недостаточно, придется в магазин переться. Теоретически можно было попросить в долг у Зинаиды Родионовны, но та имела привычку подниматься ни свет ни заря и уматывать по неким непонятным делам. Вот и сейчас ее след простыл. Пришлось самому решать вопросы. Так я умылся, оделся и пошел. Воскресное утро было чудесное, волшебное, тихое. Прохожих тоже почти никого, что и понятно. Народ балдеет, отдыхает. Однако на крыльце магазина я внезапно наткнулся на Ирку. Она выпорхнула оттуда почти налегке, лишь чем-то небольшим, упакованным в бежевую оберточную бумагу. Ну вот и ходить к ней не надо, сама идет навстречу. — О! — обрадовалась наша светская левица словно мы давно не виделись. — Привет! — Здравствуй, здравствуй, — ответил я солидно. — Откуда и куда? Из гастронома домой. Четко ответила она. Кофе купила. И потрясла свертком. После вчерашнего-то. Все выдули. Просыпаюсь, батюшке нету ничего. А я без хорошего кофе с утра не человек. Так размазня. Ну вот сейчас поправлюсь. Я решил ей немного польстить. Но вчера ты прямо звезда была. Вокруг тебя вращался весь бамонт. Кто? Ну общество значит, по-французски. мадмуазель от удовольствия заскромничало, засмущалась. «Ну ты скажешь». «Так я правду говорю, своими же глазами видел. Особенно этот персонаж вокруг тебя крутился. Э, черт, все забываю имя. Ты его очаровала. Ну, музыканта, гитарист этот». Ирина кивнула. Но взгляд вдруг стал каким-то отстраненным. Точно она мгновенно перекинула его из настоящего в прошлое. То есть во вчера. И что-то в этом совсем недавнем прошлом ее крепко озадачило. Она умолкла на пару секунд и неожиданно спросила. «А почему ты вдруг спросил?» «Ну не спросил, а заговорил о нем». «Ха! Да я же и видел, как он вокруг тебя ходуном ходил. Ты его очаровала, это же видно». Но тут совсем странно. Ирка впала в некое протяжное раздумье: «Очаровала?» «Ну это как сказать?» «По крайней мере, мне так показалось». Она вздохнула. «Да вот я тоже так было подумала. Ну...» «Честно скажу, приятно было. Хотя сам он не сильно в моем вкусе. Хотя, конечно, ничего. Не рыцари на белом коне. Но ничего. Сейчас рыцари на белых Волгах ездят. И на черных». Шутка почему-то Ирку не тронула. В голубых глазах плыла все та же задумчивость. «Да дело не в этом», — протянула девушка. «Тогда в чем?» «Вот как-то непонятно», — сказала она. Он говорил, улыбался, а взгляд у него был совсем не такой, понимаешь? «Пока нет». Ирка досадливо воскликнула. «Ой, да ладно! Чего тут не понять?» «Может, и понимаю. Да ты уж лучше объясни, для уверенности. Вот тут я поймал сыщицкий азарт. Вне всякой логики, нечто мигнуло во мне. Огонек из дымки случайности, который должен вывести на верный путь» сейчас ирка скорее всего сама того не ведая скажет мне что то важное м, -м, -м, м промычала она ну скажу так я ведь в таких делах то соображаю профессор не профессор но секу сразу в мужских взглядах ну да ромашкина чуть смутилась и не только когда мужик к тебе подъехать хочет это же сразу видно не только по глазам по всем повадкам и по роже и по движениям по всему короче Тут не ошибешься. А этот вроде бы и подъезжал, и так, знаешь, ловко говорил. Но вы умеете, ученые, такие сладкие словечки, сам знаешь. Красивые, как бабам по ушам поездить, чтобы они размякли. Знаю, перебил я, ближе к теме. А ты не перебивай. Несколько сварливо заявила Ирка. Я все по делу говорю. Короче, он мне все такое поливает, и то, и все, и филини сюда приплел. филини Удивился я. Зачем? Ну зачем? Показать, какой он умный. И восемь с половиной чего-то, только и талдычил. Восемь с половиной да восемь с половиной. Что это значит? А! -а, -а. Я не удержался от улыбки. Это как раз фильм Филлини. Так и называется восемь с половиной. Так и называется? Так и называется. А, -а, -а. неуверенно протянула она. И о чем там? Неважно, отмахнулся я. Давай дальше. Так дальше то же, что и раньше. Он мне все это в уши льет. И я думаю, и миля твоя неделя. А я вижу, глаза-то у него не такие. А какие? Я ощутил даже не просто интерес к этому рассказу, безусловно, любопытному. Нет. Теперь я точно знал, что напал на верный путь. Я ощутил примерно то, что гончий пес, вдруг вставший в стойку на дичь. Ведь нюх пса ловит запах дичи безошибочно. А я почуял, что от этого рассказа тянет ответом на мои загадки. Быть может, не окончательным, но путь к ответу вот он, здесь. Малость призадумавшись над этим, я чуть было не упустил Иркину речь. А она уже текла горячо, увлеченно. И я спохватился. Но так же не смотрят. Я знаю, как мужик смотрит, когда ему надо. Но это самое. Прямо-таки это самое? Улыбнулся я. Ой! Да вам, мужикам, только одного от бабы и надо. Начнете болтать сладко до да гладко, да мягко стелите, а потом у девчонки пузо на нос лезет, а этого доброго молодца и след простыл. Ну, ко мне таких претензий предъявить нельзя. Так я про тебя не говорю, я вообще. И вообще не надо. Ты про этого продолжай. Так вот я и говорю. Взгляд у него не тот. У него что-то другое на уме. Говорит-то он мне одно, флиртует, обхаживает. Вроде так и есть. А думает что-то другое. Что? Вот этого не поняла. Но что-то такое, не знаю, как сказать. Тоскливое, нехорошее. Что-то его изнутри гложет, понимаешь? Чушь какая-то. Он передо мной старается, аж мелким бесом рассыпается. А мысль у него где-то в другом месте. Как такое может быть? Я задумчиво покивал и молвил с расстановкой. Быть может все. «Ну?» Ирка недовольно отмахнулась. «Это у тебя философия какая-то. Вселенная. А я говорю, как есть. Конкретно. Вот передо мной этот парень. Как его, кстати, зовут-то?» «Как?» э -э, «Виталий. Да, Виталий. А фамилия?» «Ой, не запомнила. То есть и не знала толком. Какой-то Климов? Нет. Похоже, но не то». «Угу». Промычал я. Ирка заторопилась. «Ладно, бегу». А то заболтались о всякой чепухе. Все, пока. Будь здорово. Я отправился покупать продукты на завтрак. Возвращаясь, я очень крепко думал об Иринином рассказе. Я поверил ей, Ирке, на сто с лишним процентов. Все это так и было, как она изложила. И это именно тот ход, что мне нужен. Занавес приоткрылся. Теперь надо знать, куда он приведет этот самый ход. Я вошел в подъезд и во мне звучал рефрен «Что-то будет, что-то будет, что-то будет». Печатал шаг. Каждая ступенька помогала повторять это «Будет, будет, будет». И на площадке между первым и вторым этажами я бросил привычный взгляд на наш почтовый ящик «Стоп». В его дырочках вновь нечто белело. Я даже не успел подумать ничего, как очутился рядом, как мгновенно отпер ящик, и в руки мне выпал знакомый безымянный конверт. Точно такой же, с тем же самым рисунком. И вновь на нем значилось мое имя, и больше ничего. Все тем же прекрасным печатным почерком. На этот раз я не стал тянуть, играть с самим собой. Мгновенно разорвал конверт, вытряхнул знакомый блокнотный листочек, точно такой. Прочел следующее. Здравствуйте. Извините, в прошлый раз не получилось по независимым от меня причинам. Предлагаю встретиться завтра, в понедельник, в 20.00 за пожарным прудом. Глава 11. Я читал эти строки, лихорадочно анализируя ситуацию. Факты стремительно превращались в интерпретации. Так, что мы имеем? Во-первых, странную зацикленность на 20.00. Почему? Пустой вопрос. Узнаем. Во-вторых, все та же авторская бесполость. Предложения построены таким образом, чтобы невозможно было определить, мужчина это написал или женщина. И третье. Точки встречи абсолютно противоположные. В первый раз это было одно из самых многолюдных мест, теперь одно из самых малолюдных. Почему? А вот это как раз понятно, но это подтвердим при встрече. Сейчас я был уверен, что встреча состоится. Автор уже наигрался в кошки мышки. Ну и ладно, будь что будет. и Я оборвал цепочку мыслей, здраво решив, что дальше они будут превращаться в фантазии. Ждемся. Воскресенье проползло довольно тускло, если не считать того. Что мы с Ваваном вдоль и поперек простудировали монографию Мартынюка, чуть ли не наизусть ее выучили, и в понедельник утром, при встрече на крыльце первого корпуса, Вовка так радостно и брякнул: Геннадий Кириллович, мы вашу книгу-то от корки до корки прочли. Спасибо вам, как автору. Очень многое почерпнули". Зафлаб усмехнулся. Ну что ж, рад, не буду зря скромничать, кое-что я сумел сделать. Правда, кое-что там уже и устарело. Но если вы, теория, вооружитесь, то на практике легко догонитесь. На самой передовой сможете держаться. Ну, вперед. Сегодня у нас лаборатория. Вы поднимаетесь, а я спущусь ненадолго, к Рыбину. Надо бы одну вещь прояснить. Мы пошли вверх, и у меня мелькнула мысль. А уж не просек ли наш зафлаб кто на него капнул Котельникову? Но от кого? Мы с мовкой молчали, как статуи. Рыбину молчать, как рыбе, сам Бог велел. А Котельников? Неужели от него протекло? Да не похоже. Мужик серьезный, дальше некуда. Тогда что? И у стен бывают уши. Неужели я сам не понял, когда сказал такое, насколько был прав? А может, все эти рассуждения на пустом месте? Мало ли зачем заведующий лаборатория может отправиться к заведующему хозяйствам? «Да подобных дел может быть, как снега зимой. И я умничаю на пустом месте. Подождем». Пока наш руководитель выяснял нечто с Рыбиным, в лаборатории распоряжался зам Зафлаб Капустин. Совсем молодой парень, немногим постарше нас и чуть помладше Мартынюка. «Так», — объявил он, перелистнув страницу лабораторного журнала, «значит, на сегодня у нас расстановка кадров следующая» и начался трудовой день, насыщенный рутинной работой. Команда Геннадия Кирилловича умела пахать, выкладываясь по полной, и мы с Вовкой не отставали, чувствуя, что вполне вписались в ритм. Сам Зафлаб появился вскоре. На лице его блуждала странноватая ухмылка, выражавшая сложную эмоцию, некую смесь восхищения и разочарования. «Но Завхоз!» Громогласно воскликнул Мартынюк, «Но чертила, мать его!» И разразился таким словесным пируэтом, которому позавидовал бы закоренелый флотский боцман, и расхохотался. К нему подскочил Капустин. Они зашептались о чем-то, после чего дружно посмеялись и разошлись по рабочим местам. Естественно, я этот факт прочно зацепил памятью, как якорем, и улучил момент. Это было в минуту второго завтрака. Имелась в нашем распорядке дня данная негласная традиция. В лаборатории, разумеется. В метро подобного позволить мы себе не могли, а здесь немного расслаблялись. Без отрыва от работы. Занимались своим делом, жуя бутерброд, пирожок или что-то в этом же духе, запивая чаем, кофе, минералкой, лимонадом. Шут знает, когда в коллективе Мартынюка завелась эта привычка, но все старались соблюдать ее строго. Я бы даже сказал суеверно. Типа «не сделал такого перекуса, день пропал». Но никто не смел это нарушить. Естественно, и мы с Володькой не отступили от доброй приметы. Начальник наш мог быть рисковатым, насмешливым, мог приложить крепким словом, хотя и беззлобным. Он вообще был хороший мужик. Без занудства, без придирок, тем более без подлянки а во время самодеятельного перекуса и вовсе размягчался. Именно этот момент я и подгадал. «Геннадий Кириллович, можно вопрос?» Тот с благодушным видом кивнул, жуя бутерброд. «Можно, пока я добрый». «Да вы всегда добрый», — сказал я совершенно чистосердечно, без малейшего подхалимства. «Что есть, то есть». «Но...» — Зафлаб шутливо отмахнулся. «Это ты просто меня пока не знаешь. Всякое бывает». «Смотри, еще креститься будешь, как тот мужик из присказки». «Не понял?» «Пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Слыхал?» «А, теперь понял. Гром гремит, земля трясется». «То-то же. Так что за вопрос?» «Я заранее выстроил стиль разговора в данном случае. Нужно вести речь как можно более простодушно». «Да понимаете, краем уха услышал ваш разговор про рыбина. Стало интересно». Мартынюк на секунду застыл. В одной руке чашка с кофе, в другой бутерброд с сыром. Секундная пауза. «Про рыбина? переспросил босс. «Да, интересный персонаж». Геннадий Кириллович все стоял с чашкой и бутербродом, как с державой и с кипитером. Наконец, словно опомнившись, аккуратно опустил их на лабораторный стол, отряхнул руки. «Ну-ка, разверни тезис!» — потребовал он. Я к этому вопросу был готов. Сказал, что в завхозе чувствуется некое богатое прошлое. Похоже, он прошел сложную жизненную школу и при желании может рассказать о ней много интересного. Но будет ли желание, вот вопрос. Мартынюк слушал меня, позабыв о бутерброде и о кофе. Выслушав, хмыкнул. «Любопытные вещи, говорите, товарищ Скворцов!» Протянул он. «Замечали что-то похожее?» Зафлап вернулся к продуктам. пригубилась чашки. «Да, то, что он тип занятный, это точно». «В каком смысле, Геннадий Кириллович?» «Тот пожал плечами. Да черт его знает. Слушай, а ты часом не скрытый гуманитарий?» Он произнес это не то с иронией, не то всерьез. «Теперь пожал плечами я». «Не думал об этом?» «Так подумай». «Попробую». Тут Зафлап принялся за кофе с бутербродом основательно и заговорил плотно, четко строя речь. «Ты знаешь, я вот все-таки человек из сферы точных наук, привык к жесткому строю мыслей. Мне сложно эти туманные тонкости ловить в потемках наших душ». Он усмехнулся. «Ты понимаешь, о чем я?» «Конечно». «Да». «То есть что-то мне чудится, и в этом есть истина. А вот поймать, тем более сформулировать, я вряд ли смогу». «Ну, а все-таки...» Осторожно поднажал я, понимая, что сильно давить в данном случае нельзя. Но его самого тема захватила, хотя от психологии он и далек. Я ощутил, как он увлекся, начал формулировать образно. «Ты знаешь, есть ведь люди, в которых чувствуется глубина? Такая марсианская впадина, что ого-го! Я не только Рыбина имею в виду, но и его тоже!» Я навострил уши с огромным интересом, но тут монолог прервался, и ничем иным, как явлением Константина Федорова. Лабораторная дверь распахнулась, и предстал он собственной персоной, сияя улыбкой, картинно скинув руку в революционно-романтическом приветствии, сжатый кулак на уровне плеча. «Салют, камарадос!» Скричал он и расхохотался, очень довольный столь эффектным появлением. «Я не заметил, чтобы наш зафлаб сильно обрадовался визиту младшего коллеги, да и слабо не обрадовался. Тем не менее, здравия пожелал. И вам не хворать. Какими судьбами?» «Пути Господне неисповедимы, Геннадий Кириллович. Так говорили наши предки. Отчасти заблуждались, конечно, но в чем-то были и правы». Константин, похоже, давно выработал и усвоил светские развязные повадки в стиле петербургской золотой молодежи минувших дней, что проистекало, разумеется, все из той же моды, неумеренной романтизации царской России. Многим образованным юношам и девушкам она представлялась блестящим обществом Чацких-Онегиных-Печориных, Татьян Лариных и Элен Курагиных. Несмотря на то, что 9 из 10 этих молодых людей – потомки крестьянского сословия, а их родители поднялись на советских социальных лифтах. Ну, а в эпоху Брежнева-Косыгина сформировалась уже настолько мощная культура, особенно научная, которая побивала достижения Российской империи, как туз это. «Ну вот, поди ж ты, мы так устроены, что прошлое зачастую мерещится нам золотым веком». Пружинищим спортивным шагом с ясной улыбкой Костя подошел к нам. «Никак у вас пополнение, Геннадий Кириллович? Рад познакомиться!» «Максим», — представился я, уйдя от выражения ответной радости. Что правда, то правда. Не испытывал я этого чувства. Уж больно лощенным раскованно-вальяжным, выглядел столичный выходец. Нет, он ничуть не корчил из себя сноба, напротив, демонстрировал полное дружелюбие, но... Выше среднего роста, изящный, элегантный, в фирменном джинсовом костюме, левай-страус, в кроссовках-адидас. Речь льется свободно, совершенно правильно, представляя, что для женского пола он мог быть неотразим. Но от меня отразился. Назвать это неприязнью? Да нет, пожалуй. Но напрягло, это верно. А он сиял белозуба, поливал словесным сиропом». «Наслышан, весьма наслышан», — говорят, очень перспективные исследователи влились в коллектив Мартынова. «Геннадий Кириллович, вы прямо-таки обираете все прочие направления. Это, с вашей стороны, просто пиратство», — воскликнул он шутливо. «Ну, положим, я тут ни при чем», — усмехнулся наш заведующий. «Такова была воля начальства. Правда, я не спорил». «И я бы на вашем месте спорить не стал», — любезно ответил Федоров и вновь повернулся ко мне. «Ну что ж, еще раз рад познакомиться. Надеюсь, что и в дальнейшем знакомство будет приятным». Я тонко ухмыльнулся. «Надежда...» — молвил с расстановкой. «Наш компас земной. Как говорится, вся жизнь впереди, надейся и жди». Тем самым, сомкнув две строки из двух популярных песен. Федоров взглянул на меня цепко. В глазах мелькнули насмешливые огоньки. Видно, ему понравилась моя способность к словесному фехтованию. Решил не уступать. «Дум спиро сперо» — кольнул меня по-латыни. «Пока дышу, надеюсь». «Ну что ж, дышите», — позволил я. «Воздух бесплатный». «Пока так», — ответил он и, вновь протянув руку, стиснул мою со значением. Ладонь у него была сухая, сильная, странно горячая. И тут же отвернулся к завлабу. «Да, Геннадий Кириллович». «Я ведь, собственно, зачем к вам?» Они отошли в сторону, толкуя о своем. Я проглотил остаток пирожка с капустой. Перекус пора было кончать и приступать к работе. И я занялся делом. А Мартынюк с Федоровым перетерли о чем-то своем, тоже обменялись рукопожатием, и за флап направился ко мне, улыбаясь. «Ну, Максим Андреевич», — сказал он с юморком, «живое продолжение нашей темы. Я, знаешь, страшно далек от психологии». Вообще всякой гуманитарщины. Но куда ж деваться? Человек есть человек, и ничто не чуждо. Ты с этим Константином прежде знаком не был? Не общался, но видел, слышал. Можно сказать, наслышан. Личность известная. Согласен. Мартынюк кивнул. И вот какая штука. Мы-то с ним общаемся регулярно, хоть он из другой команды, но находим общие точки. И хочешь, не хочешь, а я к нему пригляделся. И что заметил? «Как ты думаешь?» «Марианские глубины?» «Примерно так. Парень непростой. Очень непростой. Вся эта мишура, пижонство, светский лев, гитара. Это так, поверхность. А я вот чувствую в нем эту глубину. Понимаешь? Что-то он носит в себе». «Что?» «Тайну», — сказал Зафлап совершенно серьезно. «Это слово так и огорошило меня. Я хотел переспросить...» Но именно тут собеседника окликнули. «Гена!» Старые сотрудники обращались к начальнику запросто. И он поспешил на призыв. «Конечно, будь моя воля, я бы так просто Мартынюка не отпустил. Вытряс бы из него информацию. Но уже и этого хватало. Я работал и думал. Мой прежний опыт позволял справляться с лабораторным оборудованием почти автоматически. Руки сами знали, что делать. А думал я о произошедшем» и о словах заведующего. Ведь я уже был настроен, заточен на то, чтобы в любом событии видеть ключик-звоночек, к сгустку тайн. В потоке случайности ухватить золотую крупинку истины. И вот я, кажется, ее нашел. Зачем Кости приходить к нам в лабораторию? Ну да, можно допустить, что чисто по работе, Геннадию Кирилловичу. Но точно так же можно предположить и другое. Он хотел прощупать меня психологически, взглянуть глаза в глаза, сказать какой-нибудь пустяк, чтобы вызвать ответную реакцию и понаблюдать ее. Похоже на правду? А почему бы нет? И в нем есть тайна, в этом кости. Мартынюк не психолог, да, но умный человек есть умный человек. Он, если и не видит, то улавливает в другом человеке то, что тот хочет спрятать. И чем больше я думал тем крепче эта схема мысли утверждалась во мне. Конечно, никакой реальной связи между костей, прослушкой в вентиляции и безымянными письмами не было, но как минимум сегодня в 20.00 что-то должно проясниться. Наверное, не надо долго говорить, как ждал я этого часа, и как томительно тянулось время. Я только и отмечал. Осталось 4 часа, 3, 2. И вот осталось четверть часа. Вовке я загадочно сказал, что иду на свидание. Собственно, так оно и было. А в нюансы он не полез. И пошел. Настрой? Странный, тревожный и возвышенный. Мне чудилось, что я приближаюсь к некой, если не развязке, то развилке, за которой события наберут новый ход и характер. Не дойдя до пруда метров 150 на линии коттеджей, я приостановился. Слушался. Сумерки стали гуще. Все было очень тихо, мирно. Никого. Слегка веяло фруктово-садовым ароматом. Где-то невдалеке слышались голоса от телевизора. Я глянул на часы. 19:56. пятьдесят Пора. За дальним коттеджем тропка сбегала по травянистому пологому склону к пруду. Никем не замечены... Я свернул на эту тропу, стал спускаться, и вдруг услышал отчаянный женский вскрик. Я ничего не успел сделать, даже подумать. Точно из ниоткуда возникла девичья фигура, кинулась ко мне. — Господи! — воскликнул я. — А Элита, это вы? Это была она, в шикарном джинсовом костюме, вся ухоженная, но на лице дикий ужас. — Там... Задыхаясь, пробормотала она. «Боже мой, Максим, там, там труп!» Последнее слово шарахнуло, как обухом по голове. Но я тут же справился с собой. «Спокойно, Элита, спокойно!» Она в шоке бросилась ко мне, прямо вцепилась в руки. «Максим, Максим!» «Тихо!» Я встряхнул ее за предплечье. «Тихо!» я говорю. «По существу. Где труп? Какой труп?» По правде говоря, я все это говорил, чтобы выбить ее из состояния гроги. Вопросы не несли в себе практического смысла. Однако девушка вдруг ответила совершенно осмысленно. Труп там! И показала рукой. Вон за теми зарослями, в воде, мужской. Судя по виду молодой мужчина. Этот четкий и ясный ответ сразу построил во мне программу действий. Так, идем покажешь. Ты его не опознала? Нет. Что неуверенно говоришь? «Не знаю. Что-то вроде бы...» «Но нет, не знаю». «Ясно. Пойдем посмотрим». «Нет». взвизгнула Аэлита, вцепившись в мою руку. «Мне страшно». «Хорошо, хорошо. Стой тут. Я сам схожу, гляну». «Нет». Снова взвизгнула и вцепилась пуще прежнего. «Здесь еще страшнее». Женская логика и рассмешила, и рассердила меня. «Ну и что прикажешь делать?» Она помолчала, подумала. «Ладно». Согласилась она. «Пойдем». И мы пошли. Я первым, а Элита, трясясь и обмирая, пряталась за мной. «Это ужасно!» — твердила она. «Ужасно! Я глазам своим не поверила, как будто страшный сон какой-то. Ведь этого не может быть! Ну как? Ну как так?» Я вполне понимал ее. Научный городок, закрытый, охраняемый, абсолютно безопасный. Какие трупы в прудах! Бред! Ну да, теоретически может быть несчастный случай на производстве, хотя практически такого не было. И я бы глазам не поверил. Вот только... Только поверить пришлось. Мы обошли густые заросли камышей, дальше они расступались, и берег становился травянистым с песчаными проплешинами. И отсюда все было хорошо видно. Все. Это тело мужчины, лежащее в воде лицом вниз. Глава двенадцатая Несколько секунд я стоял молча, глядя на тело и свыкаясь с новой реальностью, чувствуя, что судьба распорядилась так. Я перешагнул некую черту, из-за которой нет возврата. Самого лица не было видно, волосы расплылись вокруг головы, словно темные водоросли, одежда — легкая ветровка светло-серого цвета, видимо, джинсы. Точно это я установить не смог, потому что ниже пояса почти все было под водой. И несмотря на безликость и неподвижность тела, оно сразу же почудилось мне отдаленно знакомым. Безусловно, я не был близко знаком с этим человеком, иначе бы узнал. Но где-то я его видел. Хотя, конечно, здесь-то, Сызрани 7, все друг друга видели. Вот... Испуганно пробормотала мне в затылок аэлита. «Господи, я не буду смотреть!» «Смотреть тут нечего», — согласился я. Покойник обнимал неподвижную гладь пруда слегка раскинутыми руками. Странное, дикое, неправдоподобное зрелище. Я на мгновение ощутил легкую оторопь. Вернее, даже отключку, что ли. Как будто все вокруг. Сон не сон. Черт знает что. Какой-то параллельный мир. «Ах!» — вдруг ахнула за моей спиной Аэлита. «Ты что?» Я не заметил, как перешел на «ты». Она тоже не заметила. «Слушай!» — потрясенно произнесла девушка. «Слушаю, слушаю!» «Мне кажется...» «Или я ошибаюсь?» «Ну?» — подстегнул я. «Говори смелей!» «Мне кажется, я его узнала!» Каким-то замогильным голосом прошептала она. «Куртку эту помнишь?» «Такая была только у...» Стоило ей так сказать, и у меня как будто пелена упала с глаз, словно лампочку включили в темноте. Я тоже узнал несчастного. Утопленник был никто иной, как... бас-гитарист Виталий с невыясненной фамилией. «Постой», — сказал я. «Это что, басист из взрыва?» А Элита лишь кивнула в ответ. «Не в силах что-то либо сказать». «Хорошо, что я полуобернулся в этот момент». Подозреваю, что филолог также молча просто бы кивнула моей спине. Насчет женской логики повторяться не буду. Мысль заработала как ядерный реактор. История-то получается все интереснее и интереснее. Факты упорно строятся в одном направлении. Впрочем, это лишь одна сторона событий. Имеется и другая. И она сейчас важнее. Нужно дать этому делу официальный ход. Стремительный анализ в вышкаленных физикой мозгах, и я принял решение: Милиции, как таковой в сызрани 7 нет. Ее функции исполняет отдельная рота внутренних войск, отчасти в вохр, причем исполняют формально. Уровень преступности в Наукограде 0. В буквальном смысле: ни одного преступления зафиксировано до сих пор не было, по крайней мере, официально. Объясняется это легко. Тщательным подбором кадров и нежеланием отобранных покидать это место. Да, разумеется, и в данном случае, возможно, никакого преступления нет. А есть только несчастный случай. Но... Но это опять пока фантазии из серии «На воде вилами». А нам нужно пером на бумаге. На бланке протокола. Вот что. Надо сообщить в систему. Идем. Куда? В расположение роты. Это не близко. Но идем а по пути как раз и установим нашу позицию. Время будет. Итак, каким образом мы оказались на месте происшествия? Как это объяснить? Говоря это, я уже быстро шагал к коттеджам, а Элита суетливо поспевала за мной. «Как объяснить?» переспросила она. «Ну как?» «Свидания друг другу назначили?» «В самом укромном месте? Подальше от посторонних глаз?» «Ну... В общем, это правдоподобно». «Согласен. «Строго говоря, это правда, но сейчас важнее, что это правдоподобно». И тут я вынул конверт и вопросил с карикатурной суровостью. «Это ваше рукоделие, мадемуазель?» Лицо девушки пошло пятнами багрянца. «Ну, э...» «Э-ю-я...» «Последние буквы алфавита», — передразнил я. «Знаю и без филологов. Ладно, ответ примерно понятен. И каков смысл послания?» А элита прерывисто вздохнула. Весь разговор протекал на быстром ходу. Почти на бегу. «Да какой тут смысл? Никаких секретов. Просто хотелось с тобой встретиться. Наедине. Пообщаться, поговорить. А дальше? Ну там видно будет. Ну и вот так немного поиграть в загадки. Интересно же. Ну игра такая». «Допустим». Ответ принимается. «А первое письмо нетрудно понять тоже твое? Дислокация в электроне». «Ну, конечно, а чье же еще?» Она вздохнула, но стесняться, похоже, перестала. «А ты, кстати, почему не пришел?» «А ты откуда знаешь, что я не пришел?» «Оттуда». Разведка доложила точно. «Кажется, совсем отошла от стресса. Это хорошо. Слушай, это очень серьезно, очень. Скажи, пожалуйста, еще раз, ты в самом деле просто хотела поближе познакомиться со мной. И все? Никаких других интересов? Абсолютно. Ничего необычного не хотела сообщить мне. Ничего подозрительного, что увидела здесь в городке, может быть просто странного, необычного. Постарайся вспомнить. Это сейчас очень важно. А что? Так и вскрикнула она. Что-то было? Пока давай без встречных вопросов, только отвечай. А Элита немножко внутренне напыжилась, однако решила не обострять. Да нет, конечно, Максим, ну что ты? Никаких задних мыслей, ни на грош, ни на копейку. Совсем. Я просто хотела тебя вытащить на... Ну, на свидание. Вот и все. А этот труп... Да он как гром с ясного неба. Я чуть в обморок не свалилась, когда увидела. Верю, верю. Это не просто отговорка. Я действительно поверил. Значит, эти загадочные письма не имели никакого отношения к основной линии событий. И значит, поле действия осложняется. Да как сказать? Один мотив на самом деле ушел, а вот прочие? А прочих надо думать, думать и думать. Но самое-то интересное, что прихоти судьбы никто не отменял. А вот ведь какая штука. Письма внезапно привели нас к взрыву, к тому, что как-то перевернет мир. Ну, по крайней мере, вокруг нас. Между прочим, в этом свойстве бытия кроется то, что ломает самые хитрые... Самые изощренные планы злоумышленников. Они выстраивают коварнейшие, хитроумнейшие схемы, все продумывают до мельчайших мелочей. И внезапно все это летит к черту из-за какой-нибудь самой мелкой случайности. Эта мысль родилась вспышкой, озарением. Очень заинтересовала, но прервалась аэлитиным возгласом. «Слушай, Максим, неужели это... это... ну...» Она прямо-таки страшилась произнести ужасное слово. И я ее понимал. Слово «не воробей», «древняя мудрость». И первый произнесший это, если не понимал, то смутно улавливал суть необузданной энергии, вылетающей в мир вместе с высказанным. Нам не дано предугадать, как это отзовется. Поэтому, если не хочется что-то говорить, чувствуешь внутренний дискомфорт, боишься даже, ну и промолчи». «Ты хочешь сказать, что это не похоже на несчастный случай?» «Да». «Преднамеренная...» Она вновь запнулась, не решившись сказать. «Не знаю», — сказал я твердо. «И гадать тут нечего. Надо методично, шаг за шагом разбирать ситуацию. А вот уже и пришли. Вот они, ротные казармы. Видишь?» «Ага». Отдельная рота охраны со своими службами, гараж, склады, стрельбище, вольеры караульных собак, кухня животных, Располагались компактно. Городок в городке. Хотя, конечно, посты у них были планомерно расположены по всей территории. Даже свой энергогенератор в роте имелся, на всякий случай. Сейчас, в столь позднее время, я не надеялся застать командира роты майора Зарубина. Но кто-то из офицеров, как минимум дежурный по части, обязательно должен быть. «Прибавим шаг», — велел я. «Ой, я не могу уже», — закапризничала девушка. «У меня сейчас ноги отвалятся». «Можешь», — твердо сказал я, «а ногам твоим от этой тренировки будет только лучше». Нам повезло. На дежурстве оказался заместитель ротного капитан Буров. Оба они, и майор и капитан, были старые служаки. Обоим за сорок. Сюда, в седьмую Сызрань, очевидно, попали на тупиковые должности. Вряд ли вырастут. Отсюда и уйдут на дембель. Они и внешне даже были похожи как будто служба уравняла их – невысокие, крепкие, коренастые и у обоих короткие аккуратные усы. А повезло нам вдвойне. Буров не просто оказался на дежурстве, а прямо на КПП – контрольно-пропускном пункте. На нас он, понятное дело, воззрился с первичным непониманием. «Здравия желаю, Петр Иванович!» Поздоровался я не совсем по-уставному, но надо было дать понять, что я капитана худо-бедно знаю – Кредит доверия, так сказать, э-э, такая была реакция. А Прищур Глаз сказал мне о том, что Буров пытается вспомнить, кто я такой. Младший научный сотрудник Скворцов, отрапортовал я. Работал во втором корпусе, теперь в первом. А, -а, -а" капитан прояснился. Помню, помню. Вряд ли он помнил, но авторитет требовал ответить так. "Товарищ капитан", сказал я жестко, "У нас на территории ЧП Лицо и взгляд дежурного по части изменились. Он хотел что-то сказать, но я продолжил. «Сейчас объясню. Вот это наша гостья, дочь Кондратьева Ипполита Семеновича, начальника отдела снабжения». «Знаю, знаю», — произнес он нетерпеливо. «Дальше?» «Дальше было так. Мы с ней гуляли, дело молодое, сами понимаете, и совершенно случайно наткнулись на труп в пожарном пруду. Представляете?» Капитан окаменел. Глаза выкатились. «Что?» — не поверил он. «Товарищ капитан», — повторил я вразумительно, — «мы тоже в первый миг глазам своим не поверили. Еще раз, в пожарном пруду обнаружено мертвое тело. Я полагаю, вы не считаете это шуткой?» «Надо отдать должное старому служаке, прошедшему огонь и воды суровой житейской школы». «Так», — сказал он решительно, — «значит, в пожарном пруду обнаружен утопленник». «Утопленник, не утопленник, не знаю, но в пруду, все верно». Замротного мгновенно поразмыслил. «Так», — повторил он, — «толково говоришь, молодец, образование не зря дается». «Ладно, значит так, сейчас соберу опергруппу, поедете туда. Покажете, объясните все, дальнейшее по обстановке». Язычно крикнул вглубь КПП. «Ахметов!» «Я!» Ретиво выскочил из недр здания «Ефрейтор». «Не то казах, не то киргиз. Найди старшего лейтенанта Елагина, пусть берет дежурную машину с водителем. Стоп. Еще прапорщика Волчкова найдешь. Понял? Обязательно. Так точно. Повтори приказ». Тот невольно вытянулся по стойке смирно. «Найти старшего лейтенанта Елагина, прапорщика Волчкова и пусть на дежурке едут сюда, на КПП. Выполнять. Есть». Ефрейтор припустился выполнять приказ, а капитан обратился к нам. «Ну-ка еще раз поподробнее». Я изложил подробнее, но без рассуждений, только факты. Дежурный по части слушал, кивал. Однако более ничем своего отношения к рассказу не выразил. А выслушав, спросил. «Не опознали мертвеца? Или хотя бы там похож он на кого-то?» Теперь кивнул я. «Есть такое». Я повернулся к элите «Расскажи». Она поспешно проговорила. «Ну, это не точно, но как будто...» «Словом, похож на Виталия Кленова. Это научный сотрудник из четвертого корпуса. И еще он в музыкальном ансамбле играет на гитаре. Точнее, на бас-гитаре». «Ага», — отметил я про себя. «Кленов, значит. Запомню». Капитан изумленно воззрелся на девушку. «Это как, мать его... То есть, извините, это что, и такие у нас теперь есть, что ли? Скоморохи? Шуты гороховые?» «С недавних пор», — уточнил я он неодобрительно покачал головой вот делать не хрен науку надо двигать оборону крепить они скачут пляшут как макаки в цирке фу извините обратно да ничего вздохнула элита послышался отдаленный рок от мотора стал быстро приближаться к этому времени почти стемнело, но территория части была ярко освещена и по периметру и внутри и нам отсюда видно было, как по плацу между казармой и столовой суетятся несколько бойцов, видимо, суточный наряд. Из-за казармы вырвался УАЗ-469 с брезентовым верхом, повернул влево, к нам. Понесся по бетонке, подскакивая на стыках плит. «Миронов!» — крикнул капитан. «Открой ворота!» Невидимый Миронов где-то нажал кнопку, лязгнуло, брякнула. Здоровенная плоскость ворот своем воем и грохотом поползла в сторону. Буров сделал водителю такой ловкий жест, который без слов понятен. Одной правой рукой показал «Выезжай за ворота и тормози». Шофер так и сделал. Передняя дверца джипа открылась. Оттуда выглянул щеголеватый молодой старлей в портупеи, галифе, сапогах. «Что случилось, Петр Иванович? Что за шума драки нет?» «Не каркай!» — хмуро буркнул капитан. Глядишь, будет нам и шум, и драка, не приведи господи. Вон, ребята говорят, труп на территории обнаружен. Они случайно наткнулись. Езжайте с ними, покажут, где». Старлей обомлел, протяженно присвистнул. «Ты что, Иванович, серьезно?» «Нет, блин, хохма такая. Я тебе кто, Аркадий Райкин?» Елагин смутился. «Да нет, конечно, прости, это я так. Ты меня как ведром по башке. Это где же?» Буров отвечать не стал. Сделал нам приглашающий жест. «Лезьте в машину, по пути объясните ситуацию». Мы забрались на заднее сиденье, где за шофером скромно притулился невзрачный прапорщик, тоже в дежурной униформе с портупеей. На груди у него синел значок «Гробик», свидетельствующий об окончании гражданского техникума. У офицера же на кителе красовался ромбик со звездой. Высшее военное училище. Я сразу же сказал, что тело обнаружено в пожарном пруду. Обозначил конкретно в каком месте. Объяснил, что мы гуляли, решили хлебнуть романтики, забрели в уютное безлюдное место. Ну и такая вот романтика приключилась. «Да уж», — пробормотал старший лейтенант, «прогулялись», называется. Что случилось, то случилось, зато чипы обнаружили. А так, глядишь, и до утра бы никто не знал. «Тоже резонно», — признал он. «Еще раз, где это?» и Я постарался растолковать детальнее. Старлей повернулся к шоферу. гарифулин понял, где это?» Тот кивнул и ответил довольно развязно. «Знаю, товарищ старший лейтенант. Проедем к берегу, без вопросов, там спуск есть. Видно, что старослужащий, и пилотка лихо на бок заломлена. Молодой бы себе так не позволил». Лейтенант хмыкнул. «Купались, небось, там?» «Не без этого», — рассмеялся солдат. «Было дело, и не раз. Но теперь-то после жмурика нет, насчет других не знаю, а меня туда и палкой не загонишь». И полуобернулся ко мне. «Вон там за коттеджами?» «Да, за вторым». «Ясно?» Кивнул он и переключил свет фар с ближнего на дальний. Через полминуты УАЗ аккуратно съехал по склону вправо. Под шинами зашуршала трава. Водная гладь тускло блеснула в лунном свете. Фары нащупали берег. «Вот он!» — скрикнул водила. «Вижу!» «Тише!» Сквозь зубы цыкнул лагин. «Тоже вижу!» «Подъедь вплотную к воде и освети фарами». Подъехали. В свете фар покойник был виден идеально. На том же месте, в той же позе. От его зловещей неподвижности делалось не то, чтобы не по себе. «Я все-таки умею владеть собой», — скажу без хвастовства, Нет. Но охватывало какое-то диковинное, неправдоподобное чувство неправильности бытия. Что-то в этом мире не так, прямо кричала картина смерти из ночной воды. Не должно на белом свете быть такого. А оно есть. Гарифулин со скрипом дернул ручник, но мотор глушить не стал, чтобы не сажать аккумулятор. «Ну, пошли», — приказал Старлей. «Я не пойду», — горячо объявила Аэлита. Сидеть в брезентовом салоне под живой рок от мотора с уютно освещенной приборной доской — Казалось ей, видимо, как в защитной капсуле. «От вас и не требуется», — проворчал и Лагин. Итак, мы четверо подошли прямо к воде. Помолчали. Затем Старли обернулся к прапорщику. «Ну, Василий Сергеевич, ваше слово?» «Товарищ Маузер», — ухмыльнулся тот. Это были первые слова, которые я от него услышал. А вот в словах офицера явно звучало почтение. И я смекнул, что прапорщик Волчков — это голова. В масштабах отдельной роты. Видимо, в этих масштабах он негласный мозговой центр. Хоть парабеллум. И Лагин не растерялся с ответом. Главное, что ты думаешь по этому поводу? Что думаю? Да плохо дело думаю. Похоже на убийство. Глава 13. «Почему так считаешь?» Живо переспросил Старлей. Прапорщик вместо ответа повернулся к водителю. «Гарифулин», — как-то лениво произнес он, — «ты говоришь, купался здесь, в пруду?» «Так точно, товарищ прапорщик!» Волчков водил рапортовал куда четче, нежели лагину. «И какая глубина?» «Глубина?» «До метра два, примерно. Может, меньше». «Два метра?» — повторил прапор с подтекстом. «На такой глубине утонуть?» «Это точно постараться надо». «Ну», — возразил Старлей, — «утонуть и в луже можно». «Бывает». Волчков кивнул. «Не спорю. Но я же говорю, очень надо постараться. Домики...» Он мотнул головой назад. «В двух шагах. Если бы он тонул, барахтался, кричал, наверняка бы там услыхали. Разве не так?» «Похоже на правду». Елагин кивнул. «Похоже. Так нет же. Все тихо было». Лицо старшего лейтенанта стало напряженным. Он кивнул. «Логично. Самоубийство?» прапорщик едва заметно пожал плечами. Исключать, конечно, нельзя, но самоубийца можно было как-нибудь попроще и побыстрее. Масса способов. И Лагин ухмыльнулся. И это разумно. Выходит, его убили. И попытались имитировать несчастный случай, так? Теперь ухмыльнулся Волчков. «Валерий Анатольевич». И в то несказанного неуловимо проскользнул мотив старшего к младшему. «Вы большой специалист в оперативно-розыскных действиях? Или же в следственных?» Старлей задумчиво покивал, обводя взором окрестности. «Как писали в старинных романах», — медленно произнес он. «Отнюдь». «Я тоже», — сказал Волчков. «Твои предложения?» Прапорщик повернулся к водиле. Гарифулин, иди за руль. Машину отгони метра на два-три. Есть?» Через пару секунд туго проскрежетала задняя передача. У вас медленно двинулся назад. Свет фар причудливо заметался по воде. Волчков проговорил. «Мои предложения – немедленно сообщить за рубину а он пусть информирует Пашукина, по субординации, и пусть они там разбираются, кому волочь на себе этот хомут. Оперативно-следственных мероприятий подхватил и Лагин». «Точно так. Поднять их, конечно, надо прямо сейчас. Пусть сюда летят пули. Опись, протокол, все такое». «Выезжайте в расположение, а я тут побуду на всякий случай. Мало ли что». «Эх, голова два уха!» «Что такое?» «Да вот только сейчас дошло. Мы, поди, тут следы какие-то могли затоптать». Старлей запоздал, чертыхнулся, отступил от берега. «Ладно», — сказал он, — «так и сделаем». «Товарищ старший лейтенант», — напомнил я, «вы нас с девушкой добросьте примерно до второго жил-массива, а там уж мы дойдем». «Что? А, ладно». «Ну что, Сергеевич, остаешься здесь?» «А мы поехали». «Давайте». Уже из машины, все в том же свете фар, я видел, как прапорщик, заложив руки за спину, внимательно осматривает окрестности. И мы поехали. «Вас наверняка вызовут давать показания?» Важно предупредил лагин «Понимаем», — ответил я за двоих. «Это необходимость». «Хорошо, будьте готовы. Где высадить?» «Да вон там». Я указал пальцем. Гарифулин тормознул. Мы вышли. Уаз покатил дальше, светя красными задними габаритами. Мы немного постояли молча. Потом Айлита вздохнула. «Ты знаешь, все еще не могу поверить, как это все внезапно. И главное, смотри, как все тихо, мирно, будто ничего не изменилось». Я вслушался. Сызрань-7 на самом деле умиротворенно отходила ко сну. Еще горели окна в домах, редкие прохожие шагали, Редкие машины проезжали по улицам. «Так для большинства — да, ничего не изменилось», — подтвердил я. «А для нас с тобой изменилось все. К нам пришла некая новая реальность. Нам теперь в ней жить». Девушка грустно и иронично усмехнулась. «Зато если бы не она...» «То нас с тобой вот так бы не подтолкнула друг к другу», — подхватил я. «И не шли бы мы рука об руку по ночному городу, не слушали бы вечернюю мелодию неба и земли». О, -о, о рассмеялась она. «Ты точно физик, а не лирик?» «Я, видимо, счастливый случай сочетания этих качеств». И вот так, словесно жонглируя, мы и дошли до ее коттеджа. Разумеется, я спрогнозировал ход своих действий и решил не форсировать их. То бишь обойтись без попыток объятий, поцелуев и тому подобного. Хотя, возможно, а элита этого ждала. Да что там возможно, уверен. События событиями, трупы трупами. А девичья душа всегда в ожидании того единственного, кто сможет эту душу понять, поддержать и взять в плен. Но я рассудил, что пока не стоит. Тактика. Нужно уметь ждать. И мы простились очень учтиво, где-то даже церемонно. Но я не применул спросить. «Когда увидимся?» Она пожала плечами, улыбнулась лукаво. «Как прикажете?» «Ну, я вам не начальник. Думаю только, что письменные изложения больше не понадобятся». «Нет», — заверила она, — «теперь все, лицом к лицу, глаза в глаза». «Обещаю». На этой ноте и расстались. Но, идя домой, я романтику отбросил. Или нет, не то слово, бережно убрал в дальний отсек души, как драгоценный камень в муаровую оболочку. Пусть там побудет. А сам я думал, думал и думал. И прежде всего я мысленно пожал руку Ирки. «Черт возьми, вот тебе и Ирка, если бы не ее наблюдательность. Она так четко просекла, что с Кленовым что-то не так. И мы теперь видим, что с ним все не так. Что-то такое творилось с ним, что смерть оказалась сильнее жизни. Я сказал это про себя и пробрало до глубин души. В самом деле, игра-то зашла туда, где ставки взлетели выше некуда. Жизнь – смерть. Так и уж никак иначе. Назад пути нет. И вот теперь я начал различать узор своей судьбы. Почему со мной случилось столь невероятное? Зачем меня забросило сюда? А вот за тем за самым. Чтобы я разобрался в происходящем и закрыл горящую проблему. А она уже горит, мне это ясно. Незримо и зловеще тлеет. И если не пресечь ее сейчас, в течение ближайших дней, то то нашей науке и стране в целом может быть нанесен страшнейший, может быть непоправимый ущерб. И по пути домой я тщательно продумал ближайшие действия. Дома все было тихо-мирно, даже уютно. Из комнаты тети Зины неразборчиво убаюкивающе бормотал телевизор. А Вовка лежал на кровати, листал журнал «Юность». «Как рандеву?» — спросил он не без любопытства. «Пока рано говорить». Ловко отпетлял я, воздержусь от комментариев. «Боишься сглазить?» Вован улыбнулся. «Ну и это тоже». Улыбнулся я в ответ. Тем разговор и кончился. А вскоре кончился и вечер. Уже лежа в темноте, закрыв глаза, я еще раз прогнал схему действий. Вроде бы все выходило разумно. А завтра и покажет. На завтра рабочий день начался с того, что Мартынюк оставил нас с Володькой в лаборатории. Нужно было демонтировать...